Филипп тяжелым пристальным взглядом смотрел на Джека. Видно было, как разум его борется с чувствами. Наконец выражение лица приора смягчилось, и он сказал «Давай-ка присядем». Джек с трудом подавил вздох облегчения. Он уже знал, что скажет в следующую минуту, не повторяя прежних ошибок. Ему вдруг стало неловко за свою вспыльчивость в разговоре со строителями. «Отменять твое распоряжение, прекратить завоз новых материалов нет нужды», — начал он. «Новых работников нанимать тоже не будем, с этим никто не спорит. Думаю, все согласятся с твоим предложением не работать в дни престольных праздников, но при условии, что ты уступишь в другом». Джек выдержал паузу, чтобы дать Филиппу время осмыслить сказанное. «Получалось, что вроде он согласен со всем и ничего не просит». Приор кивнул. «Хорошо. О каких уступках идет речь?» Джек набрал в грудь побольше воздуха и решился. «Их очень обидело твое предложение запретить перевод работников на более оплачиваемые места. Всем показалось, что ты хочешь присвоить себе права, издавна принадлежащие ложе». «Я уже говорил тебе, что это не моя прихоть», — раздраженно ответил Филипп. «Знаю, знаю», — торопливо согласился Джек. «Конечно, тебя не в чем винить, я верю тебе. Но вот поверят ли они?» На лице Приора появилась обида. «Разве можно было не верить ему? Поэтому я предлагаю полюбовно договориться с каменщиками. Тебе это ничего не будет стоить». Филипп, похоже, заинтересовался, а Джек тем временем продолжал... Позволим назначить работников на новые места, но с условием, что прибавка к жалованию последует не раньше, чем через год. А про себя подумал, попробуй возрази что-нибудь на это. А они согласятся? — недоверчиво спросил Филипп. Во всяком случае, попробовать стоит. Ну а если я не смогу поднять им оплату через год, поживем увидим. То есть ты хочешь сказать, что можно будет вернуться к этому разговору через год? Джек пожал плечами. «Ну, если потребуется, конечно». «Понимаю», — уклончиво сказал Филипп. «Что-нибудь еще?» «Главная заминка сейчас — с увольнением летних рабочих», — Джек решил говорить на чистоту. «В этом деле надо быть твердым до конца. Немедленно с сегодняшнего дня распустить их такого никогда и нигде на свете не бывало. Самый ранний срок — конец недели». И, чтобы Филипп не чувствовал себя неловко, добавил, «Мне следовало раньше тебе сказать об этом». «Значит, все, что от меня требуется, — это продлить им работу еще на два дня». «Теперь, думаю, этого будет маловато», — сказал Джек. «Если бы мы сразу подумали о том, как выкрутиться сейчас, было бы легче. Боюсь, они потребуют больших уступок». «Не сомневаюсь, ты уже знаешь, о чем может идти речь». У Джека была одна мысль, единственная, что он хотел просить у Филиппа. «Сейчас уже начало октября, обычно мы отказывались от летних рабочих в начале декабря. Давай уважим людей и распустим их на этот раз хотя бы в начале ноября. То есть я получаю только половину того, что требовал в начале, гораздо больше половины». «Ты сбережешь деньги, не закупая новых запасов камней и леса, не повышая оплату тем, кого будут переводить на новые места, и не платя за выходные в дни престольных праздников». «Ну, и этого мне недостаточно». Джек снова сел. Настроение испортилось. «Он сделал все, что мог. Больше убеждать Филиппа было нечем». Он использовал свои доводы, выпустив последнюю стрелу. А Приор все упорствовал. Джек уже готов был признать свое поражение. Он выжидающе следил за каменным лицом Филиппа. Тот долго смотрел на алтарь в углу комнаты, не произнося ни слова. Наконец он взглянул на Джека и сказал, «Мне надо посоветоваться с капитулом». Джек облегченно вздохнул. Это была еще не победа, но уже близко к ней. Филипп, конечно же, не стал бы обсуждать с монахами то, что сам никогда бы не одобрил, и они чаще принимали то, что хотел Приор. «Надеюсь, они согласятся», — сказал Джек, и в голосе его звучала слабая надежда. Филип встал и положил руку Джеку на плечо. Впервые он улыбнулся. «Если я буду таким же настойчивым, как ты, думаю, согласятся». Джек очень удивился такой резкой перемене настроения у Приора. «Чем быстрее все уладится, тем легче будут последствия», — сказал он. «Знаю», — ответил Филипп. «По правде сказать, твое предложение очень разозлило меня, но я не хочу с тобой ссориться». И он неожиданно протянул Джеку руку. Джек с удовольствием пожал ее. «Я могу передать строителям, чтобы они собрали ложу к утру. Капитул уже вынесет свой вердикт к этому времени?» «Да, пожалуйста». «Я сейчас же сообщу им», и он повернулся к двери. «Джек», — окликнул его Филипп, — «да, спасибо тебе». Джек кивнул в знак благодарности и вышел. Он шел под дождем, не поднимая капюшона. В эту минуту он был счастлив. Днем он обошел всех строителей и попросил их утром собраться. Тех, кого не застал дома в основном холостых и сезонных рабочих, нашел позже в трактире. Все они были почти трезвыми. Эль стал таким дорогим, как, впрочем, и все остальное, что не каждый мог позволить себе напиваться. И только одного человека ему так и не удалось найти — Альфреда. Его уже несколько дней никто не видел. Появился он только когда стало смеркаться. Он вошел в трактир с улыбкой победителя на пышущем здоровьем лице, ни слова не сказав, где пропадал все это время, а Джек не стал его расспрашивать. Он оставил его с другими, а сам пошел поужинать с Алиной и детьми. Но утро Джек собрал людей задолго до прихода Приора. Ему хотелось немного подготовить строителей. Он тщательно, не один раз повторил мысленно все те слова, которые решил сказать, чтобы, не дай бог, снова не сорваться и не наговорить лишнего. Они должны были прозвучать так, как если бы их произнес Филипп. Все строители были в сборе. В эти минуты решалась судьба многих из них. Несколько молодых работников сидели с красными глазами. Джек догадался, что они провели в трактире всю ночь, забыв ненадолго, что денег у каждого осталось совсем ничего. «С молодыми, да сезонными», — подумал Джек, — «придется тяжелее всего». Старые, умудренные опытом, смотрели дальше и в корень. Небольшое число женщин-работниц — тоже могли помешать согласию. Они, как всегда, были более осторожными и боялись любых перемен. «Приор Филипп будет просить нас вернуться к работе», — начал Джек. «Он согласен уступить, но пока он не пришел, давайте обмозгуем, с чем мы могли бы согласиться, что без разговоров отвергнем, а где будем вместе искать выход». Филип должен увидеть, что мы все заодно. С этим, надеюсь, все согласны. Несколько человек вяло кивнуло. Я скажу так. Мы должны потребовать немедленно отменить решение Приора об увольнениях. Джек добавил строгости в голосе и со всего размаху стукнул кулаком по лавке, чтобы показать всем, он сдаваться не намерен. Послышались громкие возгласы одобрения. Джек знал наверняка, что Филипп не будет настаивать на том своем требовании, поэтому надо было дать сейчас горячим головам вдоволь выговориться в защиту исконных традиций и неписанных законов масонского братства, чтобы, когда приор вынужден будет принять условия ложи, воинственный настрой мастеров немного поутих. Мы также должны твердо стоять за священное право ложи выдвигать работников на более важные и высокооплачиваемые места, ибо только опытные ремесленники могут знать, владеет человек своим делом или нет. И снова Джек немного хитрил. Он старался увести внимание людей от обсуждения прибавок к жалованию, которые следовали за повышением работника, надеясь, что когда права ложи будут подтверждены, каменщики тоже пойдут на некоторые уступки. Что касается работы в дни престольных праздников, то тут у меня сомнения. Это ведь как договориться, никаких строгих правил, как мне известно, нет». Он повернулся к Эдварду двойному носу. «Ты что скажешь, Эдвард?» «Везде по-разному», — сказал тот, испытывая явное удовольствие от того, что с ним советовались. Джек закивал головой, давая понять, что внимательно слушает. И Эдвард, вдохновленный, начал вспоминать, где и как поступали в таких случаях. «Все пока шло, как и задумал Джек». Чем дольше они будут говорить по пустякам, тем меньше сил и желания останется у них на споры по важным делам. Но тут воспоминания Эдварда были прерваны. «Не о том говорим!» — раздался чей-то голос с задних рядов. Джек посмотрел поверх голов. Недовольным оказался летний работник Дэн Бристол. «Не все сразу!» — попытался успокоить его Джек. «Дайте сказать Эдварду!» «Но Дэн был не из тех, кого можно запросто остановить. Какое нам дело до его роскозней? Пусть лучше жалования прибавят». «Прибавят?» Джек весь вспыхнул от возмущения. Требование показалось ему наглым и неуместным. К его удивлению, однако, Дэна поддержали. «Вот именно. Пусть добавят. За четырехфунтовую буханку целые пенни?» «Курица раньше стоила восемь пенсов, теперь двадцать четыре. Голову даю на отсечение. Все здесь уже забыли, что такое настоящее крепкое пиво. Жизнь дорожает, а нам как платили двенадцать пенсов в неделю, так и платят. А как на них семью прокормишь?» Джек почувствовал, что это конец. «Все шло как по маслу и на тебе. В лес этот Дэн и все испортил». Он сдержался и не стал с ним спорить, решив, «Лучше будет, если он покажет, что прислушивается к чужому мнению». «Я согласен», — сказал он, явно удивив Дэна. «Но давайте подумаем, сможем ли мы убедить Филиппа увеличить жалование, когда у монастыря нет денег?» Воцарилось молчание. Первым его нарушил Дэн. «Чтобы свести концы с концами, нам нужно двадцать четыре пенса в неделю» и даже тогда мы будем жить хуже, чем прежде. Сметение и растерянность охватили Джека. «Где я допустил ошибку?» — подумал он. «Почему все пошло наперекосяк?» «Двадцать четыре пенса в неделю, и точка!» — отрезал Пьер, и многие закивали в знак согласия. Джек вдруг сообразил, что не только он тщательно готовился к этому разговору, Он бросил тяжелый взгляд на Дэна и сказал, «Я вижу, вы обо всем уже договорились. Да, ночью в трактире, — с вызовом ответил тот. А что, нельзя было? Ну что ты, бога ради!» «Но, может быть, для тех из нас, кто не имел чести участвовать в вашем разговоре, ты расскажешь, что вы решили?» «Хорошо. Те, кто не был этой ночью в трактире, — Почувствовали себя обиженными, но Дэн не испытывал угрызений совести. Только он собрался открыть рот, чтобы продолжить, как вошел приор Филипп. Джек изучающе посмотрел на него. Лицо приора светилось счастьем. Филипп перехватил его взгляд и едва заметно кивнул ему. У Джека внутри все задрожало от радости, значит, монахи пошли на уступки, Он уже хотел было перебить Дэна, но на какое-то мгновение опоздал. Мы требуем двадцать четыре пенса в неделю для ремесленников, громко произнес тот, двенадцать пенсов простым рабочим и сорок восемь мастерам. Джек снова взглянул на Филиппа. Выражение довольства с лица приора исчезло, и оно обрело тяжелые черты воинствующей непримиримости. Подождите, подождите, сказал Джек. Это ведь еще не мнение всей ложи, а только дурацкое требование подвыпившей компании. «Да нет», — послышался чей-то новый голос. «Альфред?» «Думаю, большинство проголосуют за увеличение жалования вдвое». Джек молча уставился на него, а внутри все кипело от злости. «Несколько месяцев назад...» «Ты умолял меня дать тебе работу», — сказал он, — «а теперь ты требуешь двойной оплаты. Мне бы лучше было оставить тебя без куска хлеба». «И это случится с каждым из вас, если вы не внемлете разуму», — заключил Филипп. Джек как мог старался избегать таких резких слов, но другого выхода он уже не видел. Его собственный план с треском провалился. Мы не выйдем на работу до тех пор, пока не получим свои двадцать четыре пенса. Это наше последнее слово. Об этом не может быть и речи. Филипп был взбешен. Что за дурацкие фантазии? Я даже обсуждать ничего больше не хочу. А мы и не собираемся больше чесать языки, — ответил Дэн. За меньшее мы работать не станем ни за что. Но это же глупо, — не выдержал Джек. Как вы можете сидеть здесь и говорить, что не будете работать за меньше? Ты же, дурак, первый останешься без работы. Куда ты пойдешь? — Найду куда, — ответил Ден. Люди приутихли. — О, Боже! — мелькнула у Джека отчаянная мысль. — Все ясно. Им есть где устроиться. — Мы знаем одно место, — сказал Ден и встал, — что до меня я сейчас же отправляюсь туда. «Ты о чем?» — попытался остановить его Джек. Дэн выглядел победителем. «Мне предложили работу на новой стройке в Ширинге. Там строят новую церковь, и ремесленникам положили двадцать четыре пенса в неделю». Джек оглядел всех собравшихся. «Кому еще предложили перебраться в Ширинг?» «По лицам людей было видно, что им стыдно». «Всем!» — ответил Дэн. Джек почувствовал, что пришел конец. Это был заговор. Его просто-напросто предали, а он ничего не понял. Обида перешла в слепую ярость, и он бросил всем собравшимся. Кто? Кто из вас оказался предателем? И обвел взглядом комнату. Мало кто отваживался смотреть ему в глаза. Но от того, что всем было стыдно, Джеку было не легче. Он чувствовал себя в роли отвергнутого любовника. Кто заманивает вас в Ширин? кричал он. Кто будет там мастером-строителем? Его взгляд пробежал поверх голов и остановился на Альфреде. Ну конечно же, кто ж еще? И почувствовал отвращение. Альфред? с презрением выговорил он. «Значит, вы бросаете меня, чтобы уйти работать к Альфреду?» Ответом было гробовое молчание. Наконец Дэн решился. «Да, мы уходим». Это было его, Джека, поражение. «Что ж быть посему?» — с горечью сказал он. «Вы знаете меня, знаете моего брата, и вы выбрали его. Вы знаете приора Филиппа и графа Уильяма, вы выбрали второго». Все, что я могу сказать вам, вы заслуживаете того, что получите.